Два, четыре. Под Одессой. Место рождения Анны Ахматовой — окрестности Одессы, и родись она сегодня, вероятно, она была бы украинкой. Но тогда, в 1890 году, когда она была еще совсем маленькой, семья переехала в царское село, загородную царскую резиденцию под Петербургом. Полвека спустя, выступая по радио, Ахматова скажет, «Вся жизнь моя была связана с Ленинградом. Так стал называться Петербург после смерти Ленина в 1924 году. В Ленинграде, — продолжит Ахматова, — я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их дыханием». Тем не менее, это весьма примечательный факт. Место ее рождения — территория Украины. Одна девушка спросила у меня, кем считать Булгакова, который родился в Киеве, русским или украинским писателем, и я не знал, что ей ответить. Я сказал, что считаю Булгакова великим писателем. Несколько лет я гастролировал со спектаклем, который называется «Попросите меня одеться, как итальянец, и я не буду знать, что надеть». Мы создали его вместе с моим другом-коммунистом Никола Баргези, пытаясь поразмышлять, если это можно так назвать, что означает слово «родина». Среди прочего мы цитировали Альбера Камю, великого французского писателя, который, уточним, родился в Алжире. В конце 1950 года Камю написал «Да, у меня есть родина, французский язык». Бывает и так. Возможно, что и у Гоголя, Булгакова, Бабеля, Ильфа и Петрова тоже родина — русский язык. Значит, Ахматова — русская поэтесса. Нет.